кровной долине между лопатками. Разумеется, Алисия может на него рассчитывать, и дело вовсе не в Ангелии, не в городе, и не во всем этом вздорном женском бреде. Он не откажет ей в помощи. Но каждый свой шаг, каждый поступок занесет в счет, чтобы потом предъявить к ко оплате, когда эта история закончится или перетечет в новую навязчивую идею, новое блуждание по каким-то другим, но не менее странным местам во сне или наяву. Наверное, по трезвым о его поведение заслуживает осуждения или просто брезгливой гримасы, но уловки любви не всегда чисты. Да и кто сказал что они обязательно должны быть чистыми. Разумеется, она может на него рассчитывать, ведь он хамелеон, затаившийся в ожидании мухи. Разумеется, ты можешь на меня рассчитывать, — глупая, — сказал Эстебан и взял ее за руку. Она старалась получше прожарить тортилью, и для этого методично встряхивала сковородку. Но тут звизгнул звонок домофона. Так что пришлось отойти от плиты и взять трубку. Она услышала голос, особым манером растягивающий гласные. Голос просил открыть дверь. Алисия нажала на кнопку и пошла за сигаретами. Мариса поднялась очень быстро. К счастью, пенсионер шестого этажа на сей раз удивительно легко догадался, что лифт не отдан в полное его распоряжение. После кремово-розовых поцелуев Мариса, как всегда, побежала полюбоваться на канибры, исторгая традиционные вопли восторга. Вообще-то она шла к травнику это через два квартала от дома Алисии в сторону центра, но она думала прежде заглянуть сюда и кое-что занести. По правде говоря, мысль эта появилась у Марисы еще в прошлый раз, когда Алисия упомянула странный город, который начала посещать во сне. Мариса шлепнула на стол в гостиной свою плетеную сумку, склонилась над ней, так что потоки черных волос водопадом хлынули вниз, и принялась извлекать из сумки, словно фокусник из цилиндра, самые разные вещи. Солнечные очки, одну серьгу, бумаги, рецепты, две самодельные заколки для волос, сделанные из пары высушенных кружков лимона, флакончик с подозрительной травяной настойкой и, наконец, книгу, в черной обложке с интригующим названием «Как толковать сны». Рука Алисии подхватила книгу, на губах ее мелькнуло подобие улыбки, а сигарета чуть не полетела на пол. Мариса бурно обрадовалась тому, что нашлись заколки, и постаралась укоротить свои волосы, закрепив их на затылке. Время от времени она бросала взгляды на цветы, испытывая при этом противоречивые чувства, восторг и досаду. Она никак не могла уразуметь, почему, посвятив всю свою жизнь проповеди Евангелия от ботаники и пропаганде здорового, естественного образа жизни, сама никак не может вырастить дома такие вот создания с белыми перышками, на пестиках. У нее они жили не более тех шестидесяти двух часов, которые гарантировала инструкция по пересадке. Тут в нос к ней заполз сигаретный дым, и она тотчас обернулась к Алисе. — А ты все продолжаешь курить, — проворчала она, — как извозчик. — И Хакин тоже. Я ведь не раз называла вам цифру «Сколько людей гибнет в год из-за табака». «Зачем ты притащила мне эту книгу?»